Вечером мы с товарищами собрались в фойе на постановку задач, идеологическую накачку и вообще потусоваться. Дамы собираются в своей части деревни, а перед нами выступает представитель комитета по физической культуре и спорту Николай Тимофеевич Шейн. «Товарищи, я не стал долго разглагольствовать о важности высоких спортивных достижений для победы коммунизма во всем мире». Вопреки вступлению он рассказывал о важности в течение 10 минут. Судя по лицам спортсменов, они еще в Москве такого наслушались по самое не могу. Удивительные люди эти аппаратчики. Советский спорт – это циклопических размеров машина. Начиная со школьных уроков физкультуры, дворовых спортплощадок и широкой сети детских кружков – Она продолжается районными соревнованиями и отбором лучших ребят в Дюдж. Далее, через краевые, республик -то теперь нету, и всесоюзные соревнования, спортивная система выбрасывает вот сюда, на Олимпийский пик, настоящих монстров. Неужели прибывший на Олимпиаду спортсмен, который всю жизнь на этот путь положил, не осознает необходимости победы? На мой взгляд, это лишнее давление на и без того волнующихся товарищей. О, вся Родина на тебя смотрит! О, проиграешь, обозоришь страну на весь мир! Пару часов назад, чуть позже телевизоров, прибыли остатки нашей делегации. Среди прочих, мой дворовый друг-боксер Артем. Выступать, понятное дело, не будет, но атмосферу многообещающему атлету дать почувствовать, я считаю, полезным. На Олимпиадах 76 и 80 не так сильно нервничать будет. Спорт рота пацану пошла явно на пользу. И без того здоровенный. Артем начал правильно двигаться, обзавелся правильной мускулатурой и уже успел похвастаться медалью за второе место во всесоюзных армейских соревнованиях. Неплохо для чувака, который учился боксу в Сокольниках. На окраинах тренерский состав все же слабее, чем в Центре или Дюс, куда забирают самых толковых. Талант у Артема однозначный, и мы будем его развивать дальше, вплоть до коммерческой направленности поединков по телевизору и призовыми фондами в миллионы долларов. Но это проект далекого будущего. А пока, по запросу Николая Тимофеевича, нужно тоже сказать что-нибудь товарищам-спортсменам. — К речи Николая Тимофеевича мне добавить нечего, — признался я. — Поэтому поговорю о другом. Международный Олимпийский комитет официально запрещает материально поощрять спортсменов-призеров. Народ ухмыльнулся. — Правильно, товарищи, — одобрил я. — За призы на Олимпиаде вас поощрять никто не собирается. «Однако каждый из вас выиграл достаточно соревнований вне Олимпиады, чтобы получить заслуженные квартиры, машины и выплаты». «Приоткрою тайну. По возвращении домой нас встретит принятый вчера закон, по которому призеры Олимпиады автоматически получают диплом о высшем образовании в выбранном вами виде спорта». Товарищи обрадовались и захлопали. «Неудивительно». Спортивный век короток, и если не успеть за активную его фазу набрать достаточно регалий и ништяков, жизнь по завершении карьеры становится грустной. Пока ты бегал, прыгал и занимался другими требующими полной самоотдачи вещами, менее спортивный народ получал образование и строил карьеру. Только остается, что в средней паршивости кружки работать или физруками в школах. Последние имеют неприятный барьер. Без педагогического образования даже олимпийского чемпиона возьмут не везде. С вышкой перспектив больше как ни крути. Ну и нельзя недооценивать социальное давление. Высшее образование в нашей стране и в будущем считаться культовой штукой будет. Так что говорить про здесь и сейчас... Легко спроецировать около каждого, не обладающего важным дипломом товарища, условных родителей и бабушек с дедушками, которые в один голос заявляют «Все, бегаешь, и образование получать кто будет?» По пути к дому думал о том, что дамы на соревнования прибыли не просто так, а с сумочками бирки в руках. Рекламная акция новой клевой штуки от модного дома Наташа. Рекламная акция подпинывается включением в делегацию Насти Магомаевой, Аманны Леннон и Светланы винзор Шутка. У почти жены принца Чарльза, будущего короля Карла Третьего, не такая фамилия. Но в Союзе все так ее и называют. Две первые звездочки живут со спортсменками, а последняя прибыла как положено. С английской сборной и мужем. Им жить в олимпийской деревне невместно. «Мужики», — принялся я закругляться, — «вы всю жизнь кровью, потом и отказом от мирских радостей пробивали себе дорогу сюда». Родина на вас смотрит, она вас не забудет, но умение побеждать вы вырабатывали в себе сами. Сейчас все тоже зависит от вас, и я сомневаюсь, что кто-то приехал сюда ради диверсии. Уверен, вы выложитесь на 200%, и мы вернемся домой с триумфом. Подозрительным взглядом почуявшего оппортунизм Николая Тимофеевича можно пренебречь. После аплодисментов куратор напомнил нам о возможности провокации во время выхода в город, и собрание закончилось. Вернувшись в номер, ощутив позывы, я зашел в туалет и расстегнул брюки. Из кармана выпали 20 копеек. Хорошо, что не мобильник. Я парочку так в прошлой жизни утопил. И упали рядом с унитазом. Чертыхнувшись, подобрал и случайно заметил краем глаза что-то под водой. Не будь у меня супермозгов, я бы забил под водой. Из нетр трубы едва-едва выступала выкрашенная в белый и от того почти незаметная на фаянсовом фоне полукруглая полосочка. «Михаил Сергеевич», — позвал я, — КГБшник появился в туалете почти сразу. «Непонятного назначения элемент». Ткнул я пальцем куда надо, стараясь не задеть воду. Она чистая, но из унитаза же такое вот когнитивное искажение. — На выход! — сориентировался мудрый охранник. Мы вышли в коридор, и Михаил Сергеевич не постеснялся зарать. — Все на выход! Хер-помощник подскочил со своего места и кинулся к нам. Параллельно в коридор посыпались наши спортсмены. Михаил Сергеевич при помощи рации начал бить в набат. «Неустановленный элемент в унитазе. Саперов посла немцев всех. Отдав инструкции и отмахнувшись от пытающегося выяснить, в чем дело хера, начальник охраны поручил нас товарищам, прибывшему подкреплению, и велел везти на улицу, сам оставшись, сторожить номер. Если фрицы успеют убрать элемент, то получится очень неловко. Спускаясь по лестнице, лифтом для чрезвычайной эвакуации пользоваться запрещено, я вспоминал читанную в интернете историю. Когда товарищ Брежнев, очевидно, для всех начал деградировать, умственно и физически, во время поездки то ли в Берлин, то ли в Париж, версии разнились, западные спецслужбы попытались провести спецоперацию по получению биоматериала генерального секретаря. Состояние здоровья главы государства — это государственная тайна. Историю эту я вычитал, когда в мои времена повсюду начали рассказывать, что в президентскую охрану включен человек, который отвечает за сохранение и вывоз на родину того самого биоматериала. Удивительный народ эти либералы. Никому и в голову не пришел простой тезис. Если что-то охраняют, значит кто-то это что-то, Хочет спереть. Выводы делать пока рано, но, походу, на мой биоматериал тоже кто-то позарился. Придется мне теперь, как космонавту на орбите, специальный мешочек ходить. Какие же западные элиты уебки! Сил моих нет. Они за говном охотятся, а я неудобству из-за этого терпи. Но и польза есть. Если на мое позарили, значит, дед сработает на опережение и подстрахуется, справляя нужду в мешочек во время загранок. Когда мы успешно покинули здание, немецкий персонал смотрел на нас с недоумением, но не лез, чем был от этих странных комми еще ждать, и выстроились справа от хода, я честно рассказал товарищам о причине эвакуации. Гогот стоял знатный, и нас даже немного поснимали заблудшие репортеры. За время рассказа мимо нас успело пройти много немцев в штатском, несколько полицейских с большими погонами и десяток наших мидовцев под командованием самого посла. Ему я тоже рассказал и об элементе, и о догадках. Валентин Михайлович ржать не стал. Не такая у него должность, чтобы подлую кражу биоматериала всерьез не воспринимать и пообещал разобраться. «Вот такие моменты, я жалею, что не курю», — развел с шуткой Александр Семенович Пономарев, тренер футбольной сборной. Поржали, и к нам подошла группа дам разбитной наружности, тоже, наверное, через забор перелезли, подавая совершенно очевидные сигналы. «На провокации не подаемся, мужики», — напомнил Николай Тимофеевич. Гогот усилился, дамы обиженно удалились. «Разведка?» — решил пошутить я. «Хоже!» — вопреки ожиданиям серьезно ответил Валентин Михайлович. «Настоящее оружие! Перед соревнованиями отлавливают спортсменов и за ночь все соки выпивают!» На это тоже ржать никто не стал. «Холодная война идет, а в ней все средства хороши!»